Глава 24. Интерлюдия вторая. Империя Архил – главный храм предков. В большом темном помещении, освещаемом лишь тусклым красным светом, исходящим от светящихся полос на потолке, сидел огромный птарианец, поджав под себя четыре нижних конечности и наблюдал за светящимися точками на голографическом экране. В проеме шлюзовой камеры показался четырехрукий птарианец «Проходи, Каруш» позвал его шипящий голос. Каруш прошел вглубь зала, подошел к более крупному птарианцу и встал на два передних колена, две верхние руки соединил ладонями над головой, а две нижние ладонями перед грудью, склонив голову, произнес «Приветствую тебя, Великий, ты звал меня?» «Каруш, почему я не получаю информацию с западной стороны Большого Загона?» «Великий, у нас нет носителей в той стороне. Недавно был Гон, и они все погибли». «Гон!» — скривил губы Великий, обнажая клыки. «Сколько мяса он портит! Пошли туда других носителей!» «Великий, но все носители сейчас в удачных местах, и их неразумно будет убирать оттуда». «Значит, сделай новых!» «Мне нужно объяснять, как ты должен выполнять свою работу», — оскалился он. «Великий, но мы бережем ресурсы, и на Совете Великих было установлено ограничение по числу носителей». «А, ну да, ресурсы. И что же ты предлагаешь? Не оставлять же эту часть без наблюдения. А если люди разбегутся по лесу, Где их там потом искать? Нужно, чтобы они всегда были под присмотром, в загоне. Посмотри, Каруш, какой красивый загон они себе построили. Кольцами. Он указал на голографический экран, на котором была изображена интерактивная спутниковая карта «Империарон». Ох, мудрые же были предки. Зачем тратить силы и ресурсы на прокорм скота и на бесконечную битву с тварями, когда можно организовать побег нескольким особям, им иллюзию свободы, чтобы они сами кормили себя, размножались, а самое главное – защищали своих хозяев от черной зависти. Воистину предки были дальновидны. «Великий, я предлагаю послать туда наших агентов из числа скота». «А этих? Не нравятся они мне. Не доверяю я им», — поморщился он. «Они подлые даже по меркам людишек. Как можно придавать интересы своей расы за какой-то металл?» «Хорошо, пошли их». Я хочу знать, что происходит на этих землях. А сейчас иди. Свободен. Не успел птарянец встать, как Великий добавил. И да, Каруш, распорядись, чтобы мне подали обед. Только чтобы живого человека. Сегодня я хочу свежатины. И не старого. А еще скажи, чтобы обязательно хорошо помыли и убрали все волосы. «Не люблю я их привкус».